Глава 22. Объект номер 7. 22 часа 0,1 минута. Лилит пребывала в натуральном бешенстве. Визит дорогого брата спустил прахом все ее планы на романтический вечер. Это во-первых. Во-вторых, оказывается, ее хотят убить. Таковая новость сама по себе не призвана улучшать настроение. В-третьих, размахивая руками во время оживленной дискуссии, она сломала ноготь на указательном пальце. Эта трагедия превосходила своей ужасностью две предыдущие, вместе взятые. Короче говоря, цветущее с утра настроение сестры шефа к вечеру было испорчено безвозвратно. Выходить никуда нельзя, к окну подходить невозможно, к двери тоже сиди как полная дура. И главное, неизвестно сколько, то ли день, то ли всю неделю подряд. Даже кабель телевизора перерезали, чтобы не нервировать плохими новостями. О как! Да когда там хоть один раз за все время показывали хорошие новости. Лилит, в отличие от высокопоставленного родственника, не отличалась уравновешенным нравом. Более всего девушку выводили из себя многолетние споры о возможности ее существования в принципе. Она даже согласилась, пожертвовав покоем, чтобы ее дом включили в программу обязательного посещения экскурсантов из рая. Но многих не убеждало и это. Некоторые богословы-исследователи всерьез утверждают о свидетельствах разлада между Адамом и Евой после их изгнания из библейского рая. Адам сошелся с вероятной сестрой дьявола, демонической женщиной по имени Лилит, от сожительства с которой родилось несколько адских существ примечание. Такая версия действительно существует уже как минимум тысячу лет. Вот как замечательно некоторые богословы-исследователи. Получается большинству людей наплевать, существовало ты в действительности или нет. Раз дорогая и любимая церковь этого не подтверждает официально, значит тебя и в природе не наблюдается. То-то эта змея Ева небось сидит и злорадно скалит крепкие белые зубы. Добилась таки своего. Лилит машинальным жестом поправила вылезший из лифчика пышный бюст, и ее мысли снова перескочили на неожиданный визит родного брата. Нет, ну надо же, после всего, что произошло, он еще имеет наглость приезжать к ней домой без звонка. Скотина этакая. Если бы не его свинские интриги, ее личная жизнь могла сложиться ой как замечательно. Жила спокойно для себя, любимой никого не трогала. А тут откуда не возьмись, братец нарисовался в роли схвахи. Ах, Лилиточка, ах, солнышко, что ж ты, сестричка. Все одна до да одна. Давай я тебя с хорошим мужиком познакомлю. Ну, конечно, одна. Как незамужней девушке самой познакомиться, если дискотеки еще не создали, брачных агентств не существует. Мужик на земле один-единственный, и тот уже занят. А братцу вечно не имется, мало того, что он со своими подлянами с яблоком Адама с Евой из вытурил, так еще и развод им обеспечить решил. В общем, устроил он ей с Адамушкой романтическое свидание. Специально за ночь построил кафе, где музыканты из Ады исполняли душесчипательные медляки, а официантки лихо носились по залу. Других посетителей в этот день, разумеется, не было, да и быть не могло. Познакомились, понравились друг другу. Стали встречаться. Спустя месяц она к нему в лес переехала. Там и детки пошли. Все бы ничего, но только лет через пять прошла любовь. Завяли помидоры. Ушел Адам обратно к Еве. Сколько она слез пролила. Сколько скандалов устроила. Сколько к брату бегала, чтобы воздействовал. Заставил изменщика вернуться в семью. Все без толку Братец нагло заявил, что ее сердечные проблемы ему по барабану. Других дел хватает. Люди новые на земле появились, пора начинать активно работать, чтобы с пути истинного их сбивать». И точно получилось у него все с этим, как его, Каином. То, что дети остались без отца отцарости, сволочь Ева, даже по воскресеньям к ним Адама не отпускала. И что Лилит никаких элементов на их воспитание сроду не увидела, брата тоже не волновало. «Какие, мол, алименты, если денег еще не изобрели?» «Бананы он тебе, что ли, присылать будет?» Конечно, конечно, он свою выгоду от ссоры Адама с Евой получил, голосу насолил, что ему до разрушенной жизни родной сестры. Маман ее поддержала, как могла, сидела с внуками, пока у них рожки до да хвостики отрастали. Но облом с Адамом на Лилит повлиял сильно. Долго играющего романа после разрыва с первым человеком на земле у нее так и не возникло. От трагических размышлений Лилит отвлек звонок в дверь. Помня инструкция, она не двинулась с места. Однако звонки не прекращались. Через какое-то время она услышала громкий стук. «Какой народ-то настырный пошел? Конечно же, это не убийца. Станет он так привлекать к себе внимание, барабаня на всю округу». Подкравшись к двери на цыпочках, девушка услышала характерные трели. Похоже, их издавал звонок велосипеда. Она заглянула в глазок и тут же успокоилась – На пороге стояла молоденькая девица в круглых очках, одной рукой державшая велик за рога, а в другую черную книгу. «Что вам нужно?» – осторожно сказала Лилит, не отрываясь от глазка. «Здравствуйте, мы из секты свидетелей Асмодея», – ответила ей девица с волнким жизнерадостным тоном. «Вы не хотите поговорить с нами о дьяволе?» Лилит усмехнулась и сняла цепочку с медной защелки. «Заходите», – пригласила она. Вы как раз, кстати, я вам про него такое порасскажу...